Глава 38 восьмая Грядущий зимнепраздничный бал короля абсолютно не радовал. Он знал, что вся страна с замиранием сердца ждет, когда он назовет победительницу своеобразного турнира невест, который он устроил во дворце. Придворные уже измучились, выведывая, в каких цветах готовить парадные туалеты и праздничные стяги, а до Габер все тянул оставался шанс забыть про итоги на балу и объявить на дне рождения невест. Но тогда его проклянут не только маменьки, но и министр финансов. Бумаги на грядущий финансовый год подписывались сразу после зимнего праздника. К самому торжественному балу года, который организовывала графиня Амалиенборгская как самая возможная победительница, весь дворец и парк украсили магическими огоньками. Конечно, это обошлось бы казне в невиданную сумму, поэтому Мажордом хватался за сердце и норовил упасть в обморок к прелестным ножкам графини. Она в ответ благородно гневалась, топая шелковыми туфельками, стучала веером по начинающейся лысине придворного и требовала изыскать средства для ее несомненного триумфа. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, возможно, пришлось бы вмешаться его величеству. Но ситуацию разрешил бродивший по залам вместе с невестой короля астролог. «Ваша светлость», – деликатно сказал он, целуя юной леди руку. «Пригласите для украшения залов студентов академии. У них красивая форма, они будут очаровательно смотреться среди светящихся фигур и деревьев. А девушки-студентки благородных родов могут вообще затеряться среди гостей». «Академия обязана предоставлять учащихся по требованию короны», радостно закивал головой мажордом, утирая пот огромным кружевным платком. «К тому же студенты умеют не только огоньки, но и красочные иллюзии», добродушно улыбнулся астролог. «И безопасные фейерверки. За возможность плотно поесть и посмотреть на королевский бал молодые маги могут многое». «Иллюзии решили дело». Графиня желала поразить гостей в самое сердце, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому следует примерить корону великой королевы. О, юная невеста была большой умницей и не зря изучала исторические хроники. Она отыскала возможность не ждать коронации еще год. Оказывается, по закону, если у правящего короля нет прямого наследника более пяти лет, Совет может обязать его сменить супругу или жениться. И хотя рекомендации совета будут всего лишь рекомендациями, политическое давление может быть настолько сильным, что королю будет проще жениться на девице, выбранной советом, чем упираться. А уж там она приложит все старания, чтобы родить наследника и стать той самой легендарной королевой, которую все ждут. Даже если ей придется ездить в приюты, смотреть на раны или собственноручно раздавать хлеб нищим. Радмилу привлекли к украшению праздника в последний момент. Сначала ректор лично отобрал симпатичных старшекурсников и приказал выдать им новую парадную форму. Уже на следующий день парни жаловались в столовой, что работа во дворце оказалась не синекурой. Требуют все дерево огоньками залить. Возмущался один. А накопителей не дают. Да мне придется под этим деревом всю ночь стоять, чтобы оно сияло. Тебе дерево, хмыкал другой. Это проще, форма, считай, произвольная и каркас есть. А мне приказали изобразить в парке воздушные фигуры танцующих на задних лапах львов. Вот как ты себе такое представляешь? Меня отправили ограду украшать. Уныло простонал третий студент, жуя кашу. «А там охранки сам ректор накручивал! Меня молнией ударило!» Сокурсники молодым магом сочувствовали, но тайно радовались, что в кабалу не попали. Однако через два дня ректор выбирал девушек для украшений залов. Им тоже выдали парадную форму, но женскую, с пристегивающейся юбкой. Сначала рада от чести увернулась, рождение брата прибавило в доме забот, и об этом сокурсники знали. Однако буквально за день до празднества артефактница, которая занималась главным залом в компании еще трех подруг, заболела. И леди Тулан выдернули во дворец прямо с лекций, выяснив, что она самая знатная студентка курса. Среди суеты подготовки графиня Амалиенборг Нашла пару минут, чтобы сморщить нос на скромно одетую студентку. «Это у божества вы предлагаете поставить в бальном зале? Да она гостей перепугает!» Мажордом забормотал что-то про знатность леди Тулан, но невеста короля уже отмахнулась от утомленного придворного. «Найдите для нее хотя бы форменное платье», – сказала она, удаляясь. «Форму нашли». Гвардейское мундирное платье, пошитое для написания портрета одной из королевских невест. Девица выбыла до последней примерки, поэтому новое платье осталось на манекене в мастерской. Раду моментально переодели, уложили волосы под форменную треуголку и проводили в зал к другим студенткам, одетым в парадную форму академии. Старшекурсницы немного удивились странному наряду соратницы – Но фыркать не стали. Быстро объяснили схему раскладки артефактов и точки подпитки. Вот смотри, Илейна тут стояла и поддерживала три узла из восьми. Они не емкие, но требуют тонкой настройки. Радмила провела диагностику артефактов и уважительно покивала. Тонкая работа. Мне только наполнять? Да, и поровнее. Если резко оборвешь, будет фейерверк не за окном, а прямо в зале. Усмехнулась студентка, и девушки разошлись по местам. Гости съезжались долго. На сей раз это были не семьи служащих двора, а знатнейшие фамилии королевства. Магичка спряталась среди драпировок и с интересом наблюдала за появлением герцогов, маркизов, графов, их супруг, детей и родственников. Она отметила, что большая часть высшей аристократии относилась к старшему магическому возрасту. Так принято было говорить о магах, чье тело уже не скрывало груз прожитых лет. Получается, его величеству приходится обсуждать государственные дела с теми, кто ему в дедушке годится, или как минимум в отцы. Многие пожилые леди горделиво несли на левом плече вензель покойной королевы матери, выложенный бриллиантами, Сверкали подвесками в прическах, массивными брошами на корсажах и перстнями на руках. Мужчины предпочитали выделяться орденами. Звезды, ленты, позвякивающие при ходьбе медали, выставка побед и достижений прошлого правления. Но для Радмилы все это было в новинку. Поэтому девушка, не стесняясь, выглядывала из своего уголка, чтобы полюбоваться сиятельными гостями. Бал открывался торжественным шествием пар. Последними выходили король и хозяйка праздника. По задумке графини Амалиенборгской, артефакторы, спрятанные в укромных углах тронного зала, должны были медленно напитывать силой магические огоньки, так, чтобы они из робко тлеющих превратились в яркие золотые шары к моменту выхода его величества. Графиня добилась от магичек нужного оттенка сияния, И за два дня шила к балу платье из тонкой бело-золотистой ткани. При обычном освещении платье выглядело белым, как и полагалось незамужней девице. Но в свете магических фонариков наливалось благородным золотом, словно наряд правительницы. От студенток и служащих не укрылись эти нюансы еще при подготовке к празднику. Но при съезде гостей Рада все чаще слышала фразы «Наследник», «Пора жениться», «Чудесная девочка» и еще пару дюжин словосочетаний, намекающий на финал холостяцкого загула молодого короля. Праздник шел своим чередом. Радмила тщательно следила за фонариками, ловила отголоски магии своих соратниц, с любопытством поглядывала на очень дорого одетых людей, красиво перемещающихся по залу. После шествия, выйдя к гостям, его величество коротко всех поздравил и готов был объявить танец, как внезапно невеста шагнула вперед и нежным взволнованным голосом поблагодарила собравшихся за то, что они прибыли во дворец, чтобы стать свидетелями одного очень важного момента в жизни королевства. Тут графиня скромно замолчала и подалась назад, уступая место королю. Дагобер гневно сверкнул глазами. Невеста не только нарушила протокол королевской речи, но и посмела намекнуть на то, что вот сейчас его величество объявит имя будущей королевы. А гости радостно зашумели, придвинулись ближе, и на миг ради показалось, что эта стая стервятников окружает добычу. Вдруг из-за королевской спины вынырнул звездочет в новенькой мантии, расшитой золотыми звездами. Его высокий колпак тоже сиял свежей вышивкой, но уже завалился на бок и где-то собрал паутину. В руках маг крепко сжимал толстый фолиант в коричневой коже. «Все верно, графиня!» – громко объявил астролог. «Спасибо, что придержали внимание публики, пока я спешил сюда». Девушка скривилась, но почти незаметно. А гости отпрянули с удивлением, рассматривая Седовласова, седобородого старика которого редко видели на публичных мероприятиях. Точнее, не видели никогда. Итак, благородные лорды и леди, я спешил сюда, чтобы сообщить вам сразу три приятные новости. Во-первых, звезды повелевают его величеству не ждать 20 невест, а заключить брак уже в грядущем году. Радмила затаила дыхание. На многих сиятельных лицах появилось радостное облегчение. Во-вторых, звезды указали, что будущая великая королева находится в этом зале. Тут старый маг выдержал длинную паузу, позволяя слушателям оглянуться на девятерых невест, скромно стоящих сбоку от королевского возвышения. И в-третьих, тут звездочету пришлось повысить голос. Звезды подсказали мне третью примету, по которой его величество узнает свою будущую жену. Тут в зал облаком спустилась тишина. Все затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. «У Его Величества есть шрам!» Старик помолчал, выдерживая паузу. «Про шрам знают. Не все, но многие. Некоторые удивляются. Неужели что-то осталось после того происшествия? Другие просто хмурятся, не понимая. Невесты бурно краснеют». Несмотря на их регулярные попытки проникнуть в спальню короля Дагобера или хотя бы в купальню, им ни разу не удалось застать его полностью обнаженным. Так что о месте расположения шрама они не догадываются. У его будущей супруги есть подобный шрам, меньшего размера, на том же месте. Пауза разбивается шепотом. Невест все знают как облупленных. Многие годы юные леди избегали любого повреждения кожи. Каждая царапина тщательно залечивалась, любой прыщик немедля изгонялся. А теперь королевский звездочет, когда-то предсказавший рождение великой королевы и тем перевернувший покой тридцати семей, вдруг уверяет, что у невесты есть шрам. Да не простой, а магический, неубираемый с кожи. «Ах, ваше величество!» Резко выступает вперед графиня и скромно потупливает глазки. «Я должна признаться, что у меня есть такой шрам!» урады практически остановилось сердце. «Вот так вот! Прямо здесь и сейчас на ее глазах высокомерная девица получит лорда-ворона навсегда!» Между тем невеста набрала в грудь воздуха и продолжила. «Он скрыт одеждой!» Радмила готова была аплодировать на Халке, скрипя зубами от злости. Конечно, скрыт одеждой, ведь лицо и руки короля не имеют никаких особых отметин. Поэтому я не могу показать его публично. Щечки краснеют, глаза наливаются слезами. Но я готова показать шрам завтра, лекарю, в присутствии моей няни и родителей. Магичка усмехнулась, скривив дрожащие губы. Она уверена, что за ночь юной леди изобразят любой шрам и даже придадут ему вид старого. Лекарь и семья подтвердят его наличие, а после... Никто не посмеет раздевать королеву или проверять на кристалле истины. Казнить или миловать супругу правящего короля может только он сам. Нет нужды, графиня. Звездочет вдруг довольно усмехнулся и шагнул вперед. Есть более точный способ убедиться в наличии шрама. Как я уже сказал, шрам его величества магический, и он является сродственным тому, который носит на своем теле наша будущая королева. Вы позволите, мой король? Дагобер медленно кивнул. Позволяю. А дальше рада зажмурилась, потому что поняла, что сделает звездочет. Простейшее заклинание магического сродства. Его запоминают все маги в самом начале обучения. Очень уж полезное и простое заклинание. Даже силы требует каплю. Однако астролог торжественно возложил ладони на бок короля и влил так много силы, что причудливый узор, похожий на срез дерева, засветился даже сквозь одежду. «Тампурус валле!» громко произнес маг и убрал ладони. Золотистый отпечаток За секунду облетел графиню и всех невест, потом подлетел к плотной шеренге гостей, замер словно в растерянности, затем взмыл к потолку и хищной птицей упал в простенок, скрытый вычурными драпировками. Услышав женский вскрик, все обернулись, посмотрели туда, а после расступились, разглядывая девушку в мундирном платье, на корсетете которой горело переливалось золотом, Пятно размером с грецкий орех. «Не может быть!» – первая завопила графиня Амалиенбургская. «Это самозванка! Ее не было среди невест короля!»